растил перед его кустик. Что они вам сделали? Юноше пришлось повторить вопрос несколько раз и тронуть ли ему или за плечо, прежде чем тот оторвался от изучения растения. Верховная жрица собственной персоной явилась сюда. Она поставила меня перед выбором: закрыть лавку или почувствовать на себе гнев Бельзора. Сначала я отказался, но они начали мешать торговле. Жрицы целыми днями стояли возле моих дверей, А когда кто-нибудь приходил, они кричали, что я орудие зла. Я, Лемель вздохнул, орудие зла. Можешь себе представить. Но жрецы отпугивали людей, и у меня не осталось покупателей. А однажды ночью я обнаружил змеиную кожу, висевшую на двери. Вот тогда я закрыл лавку и решил переехать. Прошу прощения, если мой вопрос покажется дерзким. Но если вы боитесь их, то почему пытались побывать в храме? Я подумал, что смогу заручиться их поддержкой. Думал сделать вид, будто я согласен с ними, и тогда преследования прекратятся. Лемиэль печально покачал головой. Переезд это не так уж плохо. Лавка никогда не приносила хорошего дохода, но я буду скучать по своему саду и травам. Сейчас мне приходится выкапывать их. Надеюсь, что они приживутся на новом месте, но боюсь, большая часть погибнет. Лавка не приносила вам дохода? Спросил Рейстин, задумчиво глядя на пустые полки. Могла бы приносить, если бы я жил в городе вроде Павантаса. Но здесь, в гавани, Лемиэль пожал плечами. Большую часть того, что я продавал, составляли вещи моего отца. Он был сильным чародеем, архимагом, и хотел, чтобы я пошёл по его стопам, но его башмаки оказались мне великоваты. Проще говоря, я не был способен занять его место. Я хотел стать фермером. Я отлично лажу с растениями. Но отец и слышать об этом не хотел. Он настоял на том, чтобы я учился магии. У меня не слишком хорошо получалось, но он надеялся, что талант придёт с возрастом. Но когда я стал достаточно взрослым, чтобы пройти испытание, Канкуаф не позволил. Парсалиан сказал отцу, что это будет равносильно убийству. Отец ужасно разочаровался. Он покинул дом в тот же день, почти 20 лет назад, и с тех пор я о нём не слышал. Рейстен слышал в пауха понимаю, что потратил время впустую. Мне жаль, сказал он, но это в большей степени относилось к нему самому, чем к магу. Ничего, оптимистично отозвался Лемюэль. У меня камень с души свалился, когда я узнал, что отец уехал. Тем же днём я распахал двор и начал сажать свой сад. Кстати, это растение нужно немедленно поставить в воду. Лемюэль упархнул в кухню, которая располагалась сразу за лавкой. Райстен последовал за ним. Там ставни были открыты, солнце освещало комнату, и Лемиэль задул свечу. "Каким волшебником был ваш отец?" "Боевым магом", ответил Лемиэль, любовно расправляя листочки чёрной брионии. "Это замечательно. Говоришь, ты вырастил её? Какие удобрения ты использовал?" Райстин ответил. Он смотрел в окно на сад Лемиэля, который всё ещё выглядел впечатляюще, несмотря на множество ям от вырванных растений. В любое другое время юноша заинтересовался бы лекарственными травами Лемеюля, но сейчас он видел перед собой только размытое зелёное пятно. Боевой мак. В мозгу роистленно забрежжила новая идея. Юноше пришлось ещё немного поговорить о травах, но при первой же возможности он опять спросил мастера об отце. Его считали одним из лучших, ответил Лемеюль. Было видно, что он гордится отцом и нисколько не обижен на него. Лицо мастера сияло. Однажды эльфы из Сильванысте попросили его прийти и помочь им в битвах с минотаврами. А ведь Сильванысте такие высокомерные и никогда не имеют дел с людьми. Мой отец сказал, что это честь для него. Он был очень доволен. А ваш отец забрал с собой свои магические книги, когда уходил, поколебавшись спросил Раистен. Он взял некоторые, я думаю, самые сильные, наверное. Но остальные он бросил здесь. Я полагаю, что он направился в Вайрецкую башню, так что вряд ли ему понадобились старые книги с простыми заклинаниями. Какую почву ты бы посоветовал? Обычную, может быть, стоит добавить немного песка. И они все еще у вас? Магические книги, я имею в виду. Было бы занятно посмотреть на них. Святой Гелиан, да, они еще здесь. Я понятия не имею, сколько их там и насколько они важны. Никто из тех чародеев, с кем я общаюсь, точнее, с кем общался... Лемюэль снова вздохнул. Не интересуются боевой магией. Сюда часто приходят эльфы, особенно из Квеленэсти. Иногда им нужно то, что они зовут человеческой магией, иногда мои травы. Ты бы никогда не подумал так, правда, юноша? Эльфы и сами прекрасно обращаются с растениями, но они говорили, что у меня есть несколько видов, которые им никак не удаётся вырастить. Один молодой эльф всё повторял, что у меня в жилах должно быть течёт эльфийская кровь. Он тоже маг. Может, вы знакомы? Его зовут Гилтонос. К сожалению, нет, сэр, сказал Райстен. Так я и думал. Конечно же, нет во мне никакой эльфийской крови. Моя мать родилась и выросла здесь, у гавани. Она была дочерью фермера. Имела несчастье быть очень красивой и привлечь моего отца. Иначе, думаю, я был бы сыном какого-нибудь простого фермера. Они с отцом жили не очень-то счастливо. Мать всё время боялась, что отец нечаянно подожжёт дом. «Ты говоришь, что использовал черную брионию, чтобы заживлять раны? Какую ее часть? Ягодный сок? Или нужно готовить отвар из листьев?» «Так что там насчет книг?» — намекнул Рейслин, когда ответил на все вопросы лемию или касательно заботы, ухода и применения черной брионии. «Ох да, они в библиотеке. Вверх по лестнице и по коридору. Вторая дверь слева. Будь как дома. А я пойду посажу это». Как думаешь, может быть твой брат захочет перекусить, пока стоит на страже? Райстен затропелся вверх по ступенькам, делая вид, что не слышит Лемио или спрашивающего, предпочитает ли чёрная бриония находиться на солнце или в тени. Он направился прямо к библиотеке, которая, казалось, звала его тихим, напевным шёпотом магии, дразнящей почти мучительной музыкой. Дверь была закрыта, но не заперта, и протестующе заскрипела, когда Райстен толкнул её. В комнате пахло плесенью и сыростью. Очевидно, она не проветривалась годами. Сухой мышиный помёт крашился под подошвой Рыслина. Чёрные тени метались по углам от света его свечи. Юноша спросил себя, чем же здесь питаются мыши, и понадеялся, что не страницами книг. Библиотека была небольшой. Здесь были только стол, книжные полки и подставки для свитков. Подставки были пусты. Это разочаровало Рыслина, но не удивило. Заклинания, начертанные на пергаменте, могли быть прочитаны вслух только теми, кто обладал познаниями в языке магии. Для этого не требовалось так много энергии или опыта, как для заклинаний, читавшихся по памяти, наизусть, как говорили маги. Любой неофит мог использовать свиток заклинаний, записанный хархимагом, если он знал, как правильно произнести слова. Поэтому такие свитки были довольно ценными и надёжно охранялись. Их могли продавать другим магам. Если обладатель не нуждался в записанных заклинаниях, архимаг, разумеется, прихватил свои пергаменты с собой, но он оставил книги. Несколько раскрытых книг лежало на полу, как будто хозяин сомневался, собрать ли их с собой и раздумал. Рейстин разглядел пустые места в рядах книг, откуда архимаг предусмотрительно взял тома, имевшие ценность для него, оставив ненужные пылиться на полках. Эти оставшиеся книги, чьи белые переплёты приобрели унылый грязновато-серый цвет, а страницы пожелтели, не имели никакой ценности в глазах их хозяина. Но для Рейстина они сияли ярче, чем драконье сокровище. Радость и возбуждение накрыли его с головой. Сердце юноши билось так часто, что он почувствовал головокружение и едва не потерял сознание. Внезапная слабость испугала его. Рейстин опустился в шаткое кресло и сделал несколько глубоких вдохов. Но в этот раз испытанное средство пользы не принесло. В воздухе было слишком много пыли. Юноша закашлялся и долго не мог отдышаться. Придя в себя, Раистин увидел, что на полу у самых его ног лежит книга. Юноша поднял её и раскрыл. Почерк архимага оказался мелким и угловатым, с необычным наклоном букв влево. Раистин сделал вывод, что пишущий был одиночкой, предпочитавшим скорее находиться в обществе книг, чем людей. Юноша углубился в чтение, ибо он слегка разочарован, когда понял, что у него в руках вовсе не магическая книга. Она была написана на всеобщем языке с примесью того, что Райстен посчитал языком наёмников, жаргоном, который используют профессиональные солдаты. Но едва юный маг прочёл первую страницу, его разочарование испарилось без следа. Книга давала детальные инструкции по наложению заклятий на обычное оружие, вроде мечей и топоров. Рейстин сразу же понял, что книга эта бесценна для него, по крайней мере. Он отложил её в сторону и взял другую, на этот раз магическую книгу, содержащую, судя по всему, самые элементарные заклинания, поскольку её не защищали магические замки, и на обложке не значилось никаких предостережений. Рейстин смог разобрать несколько слов, но остальные были ему незнакомы. Это напомнило ему, как много ещё нужно было узнать.